здесь ночевать будем или к озеру пойдем? К озеру, — решительно сказал Серый, — но не на берег. Скоро ночь, надо где-нибудь там залечь, а завтра уж разберемся, кто там бои ведет с кланом Свобода. К южному проходу подошли уже ночью. Рядом с входом в коридор бегало несколько псевдо но, завидев людей, они разбежались в разные стороны, а Серый запретил по ним стрелять. Если бы не карта с тщательно пририсованными ориентирами, преодолеть проход было бы крайне затруднительно. С картой и двумя детекторами аномалий на преодоление прохода потребовалось всего несколько минут. Остановиться возле прохода на ночь Серый не разрешил. Еще около часа они осторожно двигались в сторону берега, прежде чем нашлось место, удобное для устройства лагеря и находящееся, судя по карте, недалеко от той самой южной точки озера. А когда поставили палатки и развели огонь, их ждал сюрприз, повергнувший серого и в шок. Под ближайшим деревом, весело поблескивая полупрозрачным забралом, лежал шлем. Тот самый шлем.